Баба Варя мастерски осадил коня Аки Джигит и ловко спрыгнул на землю, не забыв похлопать резвого по кругу. Солдаты обступили наездника. Мудрецкий с Резинкиным приехали на грузовике всего-то пятью минутами ранее. — Лихо у тебя получается. Ваше благородие с долей опаски прохаживался вокруг лошади. Будучи жителем Сугубогородским, Агапов столь крупную скотину видел только по телевизору. Кикимар, глядя на измену товарища, угарал над ним. И баиси, любитель французского парфюма. Да ты подойди, поглоти его морду. Агапов, слушаясь словесный ребёнок, начал подносить руку к скуле лошади. А вот сейчас укусит. Гаркнул Кикимор. Лошадь дрогнула и переступила на месте. Агапов отдернул руку. — Да ну тебе в жопу, Кика, я с животиной познакомиться хочу. — А чего знакомиться, товарищ старший сержант? Да вы садитесь, прокатнитесь. Баба Варя должен обязательно хоть в чем-то подняться над Агаповым, и он своего шанса не упустеет. «А куда ж садиться-то? Она же без седла!» Гембель пошел кругом. Резвый махнул хвостом. По задней ноге пробежала дрожь. Агапов отошел на безопасное расстояние. «Так ничего, поводья-то есть, а спина у него широкая. И чего бояться, ведь я под узцы поведу». «Да?» «Недоверие не покидало ваше благородие». Но прокатиться хотелось. — И чего мне делать? — Надо встать на что-нибудь, стремени ведь нет, и залезть ему на спину, и все. — Ну, чего ты стоишь? Неси вон ту канистру. Баба Варя не успел меткнуться, а духи уже несли дедушке опору. Лейтенант, несмотря на жгучую необходимость продолжать труды, Убедил сам себя не вмешиваться. Им еще всю ночь тут вкалывать. Пусть отойдут немного. Багор с замором зафиксировали некогда прохудившуюся емкость. Старший сержант поставил одну ногу на канистру, а другую, довольно ловко, учитывая отсутствие опыта, перебросил через коня. Резвый стоял спокойно, ничем не выдавая беспокойства, По поводу появившегося на спине наездника Агапов побледнел, пригнулся к шее лошади и схватился за её гриву. "Снимите меня", прошептал он, покрываясь испариной. "Да чего вы нервничаете, товарищ старший сержант? Давайте кружок пройдём". Бабочкин радовался возможности продемонстрировать Перед всеми своё умение находить общий язык с лошадьми. Кружок у сержанта обозначился на лице лёгкое емучение. Не надо, он дёргался подо мной. Эй, снимите меня с удудухи. Крик пришёлся прямо в ухо лошади. Издевательство резовый терпеть не собирался. Теперь он на самом деле дёрнулся, повёл головой И вскосил глаз на Бабочкина, Вопрошая о случившемся буйстве На собственной спине. Солдат поспешил успокоить коня, Но тот не внял его вещеванием И поглаживанием, Так как дембель, ухватившись за шею лошади, Продолжал рать. «Духи, сволочи, всех урою, Фанеру расшиву, Я вас всех, вашу мать, зачморю!» когда взбедился, немного потев и оторвавшись от земли передней ноги. Прекратите, твари, старший сержант, вы перепугаете его. Молчите, молчите, суки, и снимите меня вниз скорее. Да кому ты нахер сдался? бурчал довольный простаков, облокачиваясь на подвернувшегося под руку рядового. Не трогай меня, здоровый, выкрутился Заботин и побежал к бабе Варе. Душара, давай снимай его. Демберский приблудень пользовался возможностью заслужить благодарность от старослужащих. Они его не обижают никогда, разве порой попросят достать сигаретку там или мяса из столовой. Я лошадь держу. Спокойно возражал Бабочкин, стараясь успокаивать не на шутку разволновавшегося резвого. К Простакову подошел Мудрецкий и тоже попросил о помощи. — Нам коня вернуть надо, ты бы пошел, остановил его. — Вы приказывайте, товарищ лейтенант. — Приказываю? — задумался Мудрецкий. — А тогда Нуева пусть покатается. Юра не питал к Агапу высоких чувств. — Да пусть. Тем временем залегший на спине животинный дембель продолжал выть, выводя из себя в целом спокойную лошадку. Одновременно и животина заводилась от его воплей, все сильнее передавая нервные возбуждения седоку. Напряжение росло, как скатывающаяся с гор лавина. Доки быстрее, быстрее кто-нибудь, товары подхудные гады подлые. Причувствие неотвратимое. Баба Варя просил Дембеля: «Ну, помолчите, ну, помолчите, твари сержант, да пошел "Ты помолчи, ты помолчи, товарищ Тарфи и Серрант, ты пошёл ты". Бабашкин вспомнил, что дарами он был человеком и безропотно согласился, выпустив из рук авосью. Перед живому теперь осталось только сбросить горлопана, и он свободен. Лошадь сделала пару шагов вперёд, живое заходила под огаповым, и он стал спозать на сторону. Стараясь не допустить падения, сержант покрепче сжал ногами бока лошади. Конь перешёл на шаг. Солдаты благоразумно расступились. Остановись, лошадка, остановись, пожалуйста, просил тихо Агапов. И конь встал. Одышавшись, наездник решил предпринять попытку сесть самостоятельно. Первым делом надо сесть. Он стал потихоньку выпрямляться. Мне во получилось. Сел я на коня, Дембель гордо обвел взглядом всех стоящих на земле и басовито произнес «Сыны!» После чего, развязно так, похлопал лошадь по свине. Резвый воспринял «сыны» как «но», а похлопывание как одобрение, и снова пошел. Не прогнув вовремя спину, Агапов тут же потерял равновесие и, наклонившись вперед, заорал «Сыны». «Ты остановишься сегодня, сука, или нет?» «Скорее не сука, а конь!» Снова возник фрул со своим твердым средним образованием. «Да мне похер, кто это! Стой, блин!» «Но лошадь не дух, ей не прикажешь!» Резвый взял с места в голоб. Стоящие на пути лошади солдаты отпрянули в стороны. Баба Варя бросился следом за резвым, а тот все ускорялся, так как наездник запустил с перепугу руки в его гриву и больно драл волосы. — Стой! — Бабочкин бежал следом. Лошадь неслась прямо, она освещенная фонарями заграждение из колючей проволоки и неминуемо должна была отвернуть. Мне в конец же обезумело. Агапов видел стремительно приближающуюся колючку и выл во всю глотку. — Нет, не надо! Баба Варя бросился на перерез. Действительно, лошадь отвернула и тем самым позволила маленькому и ловкому укротителю вцепиться в поводья и повиснуть на них. Да и изви встал как вкопанный, несколько развернувшись на месте. Сядок по инерции оторвался от жеребца и перевернувшись через его голову, полетел прямо на оказавшегося поблизости простакова, также предпринявшего попытку достать животину. Ему было жалко лошадку, если она пострадает из-за задушенного всяким говном сержанта. Эй! Аралагапов, успев перевернуться в воздухе через голову, он летел растопырив руки в стороны, словно птица, и орал: "Не смогло!" Лёха отстранился, и дембель влетел мордой в канистру. Бздень! Лошадь совершила полный круг. А! Стонал сержант. «Чего ты?» — не понимал Леха. «Ничего же не грустнуло?» «Селочи! Скоты! Падлы!» Выйл Агапов. Баба-баря ждал казни, но обошлось, так как к лежащей на земле канистре подбежал к кимор и издевательски пнул ее ногой. «Бздень!» «Как башка!» Французский педрила накатался? Ваше благородие медленно встал на ноги. Молчи, Кикимор, как же мне херово, херово, забота, чаю. Ты где ж я раздобуду? Вяло возразил слоник, но тут же понял, что он не прав. Бегом, воин! Агапов продолжал охать. Бабашкин, видимо, как-то успокоил животину, больше желающих прокатнуться не оказалось. Резвый, в силу житейской мудрости, не переживал по поводу свалившейся на него ночной работы, и на радость всему заводу безропотно принялся за своё конское дело.